Перед игрой я занесла Фифи в Ранжерею, как мы ранее договаривались с Вердиной Вэйль. Оказалось, она даже улыбаться умеет, когда разговаривает. То печальное происшествие с теплицей, когда пострадал мой питомец и часть теплицних стёкол было выбито агрессивными мандрагорами, было благополучно забыто. Наверное, наш факультет Сполнар расплатился за ущерб, якобы нанесённый моим кустиком. Только у нас сегодня ничего для мандрагоручки нет, грустно сказала я и погладила Фифи по усточкам, которые уже трепетали в предвкушении встречи. Всё печенье закончилось. Обычное дело, понимающе покивала заведующая. У студентов перед стипендией денег никогда не бывает. Вот, держите. Она вытащила из ящика стола и предложила мне вазочку со сладостями. из которой я смущенно взяла два печенья и протянула питомцу. Фифи подхватил их мгновенно и тут же засеменил по проходу, стремясь туда, куда его влекло сердце или что там его заменяют у растений. «Спасибо вам большое, Фьердина Вейль», – растроганно сказала я. «Кстати, место в оранжерее пока еще вакантно», – ответила она. «Надумаешь? Приходи». «О, спасибо», – растерялась я. «Но у меня брата под залог выпустили. Думаю, он скорее работу найдет. Пятый курс все же. Возможностей больше. Да и платит приличнее». «А он работу-то ищет?» – насмешливо прищурилась Фьердина. «Конечно!» – заверила я ее. «Только он не так давно на свободе. Вы же знаете!» Работу Бруно действительно собирался сегодня искать. Только вот, как он говорил, соглашаться на первую попавшуюся не будет». только на достойную Берлисенсисов. Но я была уверена, что ему непременно удастся найти что-нибудь соответствующее его высокой квалификации. Не зря же Мартин говорил, что мой брат – гордость факультета. «Ну, если надумаете, фьорды Берлисенсис, то подобранные тапочки так вас и дожидаются. Я смотрю, с обувью у вас все так же не густо», – заметила она. «В этих ваших для Грифича у нас не поработаешь». «Спасибо, Фердино-Вэль!» Пусть предложение было не совсем заманчивым, но категорически отказываться от него мне оказалось невежливым. Но никакие тапочки долго Грифонева навоза не выдержит. «Кто бы направил хрупкую Фьорду на такое тяжелое и грязное дело?» – удивилась она. «Нет, мне нужна помощница для работы с растениями. Подумай, у тебя хорошо получается их чувствовать». Я пообещала подумать и попрощалась. Времени до матча оставалось всего ничего, а мне ещё предстояло подготовить Майзи. Сегодня моя девочка была какой-то нервной и постоянно щёлкала клювом по проходящих мимо её стойла. Причину этого мне удалось найти не сразу, а только после тщательного изучения. Крошечный управляющий артефакт был прикреплён к внутренней поверхности её задней лапы. Не осматривая я её так внимательно, Не заметила бы, настолько он был мал. Убрать его удалось только с клочком шерсти, которую мне пришлось отстричь. Я была так зла, что тут же раздавила эту пакость, а потом пошла к Рональцу, который как раз занимался своим грифоном. «Зачем сломала?» – спросил он меня тут же. «Можно было парный артефакт вычислить, с которого собирались управлять. А теперь все, попробуй что-то доказать. Вот гады! Остальных проверить нужно!» Выскали своих грифонов мы очень тщательно, но ничего подобного больше не нашли. По утверждению служащих грифятни, посторонних здесь не было, но я им не поверила. Как-то доставили же сюрприз для моей Майзи. Левитацией, скорее всего, заявил Рональдс. У них капитан команды довольно силён в области воздуха, и уж такой крошечный предмет незаметно пристроить, управляя на расстоянии, для него труда не составило бы. Эх, не докажешь теперь. Он неодобрительно посмотрел на меня. Я смущённо улыбнулась, всем своим видом показывая, что я думать не привыкла. Вот и получилось, то, что получилось. Надеюсь, про мою недагадливость он будет рассказывать с таким же усердием, как и про совместные занятия. Глядишь, удастся восстановить загубленную им репутацию хоть немного. А почему только её грифона хотели под контроль взять? Заинтересовался Топфер На моём Грифоне и Кирингтоновском защитные артефакты есть, песню Рональдс. К ним так просто не подберёшься. А из всех, что на балансе факультета, точно будет участвовать только тот, что Берлисенсис принадлежал. Вот и впихнули Майзи. Но что такой финт проделали, это просто здорово. Здорово, изумлённо выдохнула я. Что-то нашего хорошего в том, что мы его Грифоны пытались вывести из игры. Значит, нас опасаться стали, пояснил Рональдс. Раньше же они так не рисковали. А ведь мы вполне и у воздуха выиграть могли, ожил один из игроков. Если бы не Тони. Но я в этом не была уверена. Команда воздушников была сыгранной, а мы нет, что очень важно для результативной игры. Одно дело, когда играешь друг с другом несколько лет и понимаешь любой самый маленький жест, И совсем другое, когда тренируешься несколько дней и не знаешь, чего ожидать от этого фьорда в неожиданной ситуации. Эта несыгранность нас и подвела в первом периоде, когда мы кучкой собрались у ворот противника, только помешали друг другу и потеряли мяч. Зато они быстрыми пасами направили нашу потерю в наши же ворота, и что самое обидное, забили. Девица, которая была у них в команде, От радости заверещала так громко, что меня уши заложило. Видимо, вопль у нее был не простой, а отрицательно влияющий на дух противника, так как до конца периода передвигались мы по полю, несколько неуверенно, расстроенные неудачей. Но Рональдс дал нам такой разгон в перерыве, что мы не только отыгрались, но и закончили встречу со счетом 2-1. Желающих нас поздравить оказалось неожиданно много. И студенты, и преподаватели – пробивались к нам, чтобы сказать пару осторожных слов. А вот декана не было, сколько я его не высматривала, так и не увидела. Безобразие. Команда его факультета впервые за столько лет выиграла, а он даже не подошёл с поощрительным поцелуем, то есть с пожатием руки и осторожной речью. И брата тоже не было. Зато ко мне неуклонно приближался довольный фабиан. Пока путь ему преграждали проигравшие водники с кислыми лицами, на которых написано было желание поскорее уйти с поля, а не пожимать нам руки, поздравляясь с победой. Но традиции остаются традициями. «Спасибо за замечательную игру!» – бормотали они один за другим, безо всякого воодушевления в голосе. Впрочем, нашего воодушевления хватало на обе команды. «Доведись нам прямо сейчас играть с воздушниками, мы бы им показали!» «Да что там воздушники? Даже некроманты от нас бы не ушли!» «Фьорды, Берлисенсис, вы просто изумительно смотрелись сегодня!» Голос капитана Водников вернул меня на землю. «Нам нужно было с самого начала заявить протест. Такие красивые девушки играть в составе команды не должны. Думать о чем-то кроме них становится невозможно!» Я сладко ему улыбнулась. «Пусть думает, что его артефакт отвалился сам по себе». А мы ничего не заметили. Жалко, конечно, что игра в гриффич не предполагала сапожек наш перки. Он так удачно подставил сейчас свою ногу, что я непременно на неё наступила бы, будь в подобающей случае обуви. Мне кажется, мысли ваши далеки от прекрасных фьорд, нежно ответила я. Вы всё больше науками увлекаетесь. Позвольте мне вам доказать обратное. Фьорда Берлесенсис. и пригласить сегодня отоужинать вместе. Видьма решил получить компенсацию за проигрыш. И идти с ним я никуда не собиралась, хотя он и застёл передо мной этойкой античной статуей бога искусств, улыбаясь с видом полного превосходства. Ответа мы его уводник не дождался, потому что как раз подошёл Фубиан. Услышав это наглое заявление, нахмурился и отодвинул неожиданно ухажуров в сторону. Слушай, ты в синей мантии? Нечего клеить к моей невесте. Девушка занята. Увижу рядом с ней зубов не досчитаешься. Валять сюда. Фьорд челак. Я не ваша невеста и даже не ваша девушка, только и успела сказать я. Нагло пасколобил суводник. Кто из них ударил первым, я так и не поняла. Злене были оба. Фабиан из-за моего отказа, Фьорд в синей мантии из-за проигрыша команды. И каждому хотелось выместить свою злость на другом. Бросаться в баги на территории академии было черевато, так что вот такие выяснения отношений с помощью группы силы были здесь обычным делом, как рассказывал мне Бруно. Но я драку видела впервые и могла только беспомощно стоять и испуганно повторять: "Растащите же их кто-нибудь". Как-то совсем не так я представляла битву за благосклонность прекрасной дамы. Никаких тебе сияющих рыцарей. Эти двое были больше всего похожи на уличных котов, не поделивших сферу влияния. Я им была уже не нужна. Они со следа точились исключительно друг на друга, бросая исто ударами, то обидными фразами, ранившими чуть ли не больше. Расставать их никто не торопился. Напротив, возникли неожиданные болельщики, приветствовавшие особо удачные моменты дружными воплями. «Любуетесь результатами своего эксперимента, Фьорда Берлисенсис?» – раздался недовольный голос Кудзимоси. «Радует, что вы все же прислушались к моей просьбе и обошли вниманием собственный факультет». «Это не я, а не сами!» – попыталась я оправдаться. Потом вспомнила, что нужно улыбаться. Попыталась это сделать, сбилась и жалобно попросила. «Фьорд Кудзимоси, остановите это, пожалуйста!» У них свои деканы есть, невозмутимо ответил он. И за порядок на этом матче факультет огня отвечает. Потом, неужели вам не интересно, два таких выдающихся безхвостых представителя мужского пола сражаются за возможность находиться рядом с вами? И с каким усердием вы только посмотрите. Представителю воды потребуется услуги стоматолога, а рубашка воздушника теперь только на ветаж сгодится. «Да, пожалуй, сегодня ни с одним из них в приличном месте показаться нельзя будет. Придется вам искать кого-нибудь третьего». Я возмущенно на него посмотрела, но Кудзимоси лишь насмешливо улыбался. «Фьорд, Кудзимоси, вы обязаны это остановить. Вы же представитель администрации». «Сейчас я здесь, как частное лицо», – возразил он. «Даже ставки могу делать». «И в самом деле». Студенты уже вовсю заключали пари на то, кто же выйдет победителем. На мой взгляд, лидировал Фубиан. Так что у меня даже появилась недостойная мысль поставить что-нибудь на него. И остановил на меня совсем не фамильная гордость, а полное отсутствие денег. Де да челак мог не правильно понять мою попытку на нём заработать. Так что я, с сожалением, отбросила эту мысль и умоляюще сказала: "Фьордку Дземосину, пожалуйста, Они же побивают друг друга. Вон идёт фьорд Гуссерль, небрежно ответил он, и по виду он очень злой. Так что, если не хотите наблюдать за унижением своих поклонников, рекомендую вам отсюда уйти. Кудзимуси не так часто мне советовал что-то, поэтому я решила прислушаться к его словам и покинуть это место, пока не начали выяснять, с кого же всё началось. Майзю уговаривать не пришлось. Ей не нравилась окружавшая нас толпа. Поэтому грифоница сделала пару взмахов крыльями, разгоняя стоящих рядом, и тут же взмыла вверх. Но в грифятню лететь сразу моя девочка не захотела, а заложила вираж, вылившийся в полноценный победный круг над полем. Так что я успела увидеть, как декан факультета огня магическими щупами растащил нерадивых студентов и подвесил их вверх. на некотором расстоянии от земли. Парни довольно смешно задёргались, но Гуссерль их не отпустил. Он начал расхаживать от одного к другому, явно читая лекцию о поведении, которое сопровождалось размахиванием руками и обвиняющим тыканием пальцем то в одного, провинившегося, то в другого. И это до конфакультета. Неужели он до сих пор не знает, что тыкать пальцами совершенно неприлично? но больше я рассматривать ничего не стала. Мы направились в грифятню. Майзи долго не хотела со мной расставаться. Всё же раньше мы с ней проводили намного больше времени. Полёты любили мы обе. Но ещё нужно было забрать Фифи, так что я с сожалением попрощалась со своей грифонницей, почесала ей лобик напоследок и пошла в оранжерею, а то ведь хорошего настроения заведующий может надолго не хватить.